Он пожал плечами и сказал, чтобы я лучше у папы спросила, подхватила Катя. Ещё он все сумки перепутал. А я думала, что ты с папой уехал или тебя мама на базар услала. Я ещё на неё рассердилась, как это она могла тебя услать, если меня всегда встречал только ты. Это была глупость встречать тебя в аэропорту. Это не могла меня видеть, и я не мог подойти к тебе. И этот парень тащил твои сумки, а я шёл за вами. И мне хотелось взять тебя за руку и сказать: "Здравствуй, Катя". Он подышал открытым ртом и всё-таки нагнулся за сигаретой, что было непросто. Катя передела его. Она нырнула куда-то под диван и подала ему пачку. Потом меня стало мучить, что никогда и ничего не было. Я 100 раз представлял себе, как это могло быть. Я ложился спать с женой и думал о тебе. Как мы едем, останавливаемся на вzgорке пить кофе, где мы всегда останавливались. И вокруг ни души, и только мы с тобой. Я представлял себе, как я тебя целую, и у тебя становится удивлённое лицо. И ты на ощупь ставишь на капот свою чашку, а потом обнимаешь меня неуверенно, слабо. А мне хотелось тебя тискать, сжимать, рвать на куски. И я боялся тебя напугать. Во сне боялся, понимаешь? Потом я просыпался. Я думал, что ты лежишь рядом со мной, что я просто случайно заснул после всего, что у нас было. И оказывалось, что ничего не было. Я всё придумал, мне приснилось. И нужно вставать, собираться на работу, вести ребёнка в школу, а потом ещё звонить жене. Это уже в обед. Я звонил и спрашивал: "Ну, как твои дела?" Она мне говорила: "Всё нормально. Нужно купить хлеба или мяса, или сыра". А я отвечал, что куплю, и больше мы ни о чём не говорили. Потом наступала ночь. Я ложился и разговаривал с тобой. Я так отлично всё придумал. Я мог разговаривать с тобой часами, и моя жена не догадывалась, что я говорю не с ней, а с тобой. Я спал с тобой, а она думала, что сплю с ней. И я очень себя хвалил, потому что справился. Я справился с собой и с тобой. Я сохранил семью. У меня всё хорошо, я победитель. Глеб осторожно закурил сигарету. Дым показался ему вкусным, как будто он не курил много месяцев, и сразу легко и приятно зашумело в голове. А потом я развёлся. Я всё время врал, и это было невыносимо. Я просто ушёл и не стал ничего объяснять и долго мучился, потому что обидел жену. Она ни в чём не виновата, понимаешь? Во всём виноват я один. Ещё я виновата, задумчиво сказала Катя Мухина. Мне нужно было сразу послать тебя к чёртовой матери, а мне так нравилось, что ты есть в моей жизни. Ты решал все мои проблемы, и все беды как-то сами собой кончались, как только я тебя видела. И мне с тобой всегда было так спокойно. Спокойно? переспросил Глеб Звоницкий. Ну да, продолжала она, как ни в чём не бывало. Ты был чем-то обязательным и незыблемым, как скала над Енисеем, и мне это нравилось. Только мама волновалась, что у нас с тобой может получиться роман. Я на мне всё время говорила, что я фамильярничаю и что у тебя жена и всё такое. Любовь Ивановна говорила, что у нас может быть роман. А что тут такого? Я проводила с тобой столько времени, что ей казалось, только я думала, что тебе на меня наплевать. Я думала, что ты просто так по долгу службы. А потом появился Генка, И он так красиво ухаживал, а я Глеб кряхтя наклонился и сунул сигарету в пепельницу. Катя, конечно же, сразу полезла за ним и стала подставлять эту пепельницу так, чтобы ему было удобнее совать в неё сигарету. Он оттолкнул пепельницу и взял Катю за локти. "Катя", сказал он, глядя ей в лицо. "Ты меня никогда не любила". Она вертелась как уж на сковородке, пытаясь высвободиться, но он держал её крепко двумя руками. Руки были очень горячими, и ей моментально стало жарко. Жар поднялся по коже, залил шею, щёки и лоб, и даже под волосами стало жарко. Она глубоко вздохнула. Катя,